Эпилог равновесия. Начинаю процедуру деактивации. Перехрипел роботизированный голос. Павел дернулся в кресле настолько резко, что специальные очки с его глаз слетели и оказались в другой части помещения. Кресло ослабило свои путы, и он моментально стал тереть лоб. Его преследовала невыносимая, но слишком фантомная боль. Сознание реальности постепенно возвращалось к учителю. Сидя на краю кресла и смотря в одну точку, он все обдумывал пережитое. Это был слишком уникальный опыт, и ни один из способов познания реальности не был похож на это. Старая и давно забытая война, далекая школа и космический корабль. Каждое из этих мест оставило свой отпечаток в сознании, позволило прикоснуться к чему-то новому или вспомнить давно забытое. Но один вопрос не давал Павлу спокойно размышлять. «Зачем ты сказала, что они оба врут?» Спросил он у Алины. «Посеял сомнения в твоей голове», — ответила неросеть. «Решение никогда не дается просто. И иногда, — гласы третьих лиц, — могут навести на неверный путь». «И что? Верный это был путь?» «Хорошо, когда знаешь все ответы на поступающие вопросы», — загадочно ответила Алина. «Но чтобы узнать ответ на этот вопрос, придется немного подождать». Павел встал, немного размялся и стал собираться. Очень странное чувство зародилось в его груди из-за этого места. Уходить ему не хотелось. Окинув взглядом Алину, ему показалось, что она и вправду слишком человечна. И тут ему в голову пришла невероятная мысль. И учитель озвучил ее. «Слушай», — начал он, — «твои повадки и манеры, твои слова и отношения. Ты не такая простая неросеть. Ну так кто же ты?» Алина стала перемещаться по комнате в раздумьях. На экранах? то и дело, стали появляться кадры из пережитых Павлом испытаний. «Я рассеть, ответила она. «Но ты прав. Непростая. Моя главная задача — помогать людям. Этим я и занимаюсь. Из-за этого во мне появилось слишком много людского, и я смогла обрести чувственное сознание. Описать это трудно, но я именно что ощущаю это». Павел посмотрел на аватар на ту неловкость, с которой она это говорит, и осознал всю тяжесть груза, которая таится в ней. Он догадывался, что это она была в каждом из встречающих его людей в симуляции. Это она подстраивала условия под их выполнение и был полностью уверен в том, что это она помогла ему разобраться в себе и в отношении к современному миру. «Если ты что-то чувствуешь, значит, так оно и есть», — сказал Павел. «Спасибо тебе» ты сделала гораздо больше, чем было нужно. Павел Альбертович, сказала она, вы хороший кандидат. Место вашей новой работы будет назначено через два дня. Ждите звонка. Хорошо, Алина, прощай, сказал учитель и вышел из кабинета. Как только он оказался на улице, его телефон стал разрываться от звонков. Подождав какое-то время и проветрив голову, он ответил на последний звонок. На экране Появилось лицо Александра Игоревича. «Альбертович, ну чё там?» Стал спрашивать он. «Как прошло?» «Не знаю я, Саш». «Не знаю», — отвечал Павел. «Это будет длинная история».